Глава 45. Прошел месяц с того дня, как Андрей послушно ушел, оставив меня в ванной. За это время мы с ним говорили лишь один раз. Он позвонил мне на следующее утро, сухо сказав, что я официально на больничном и, пока не пройдет синяк с половину лица, могу работать удаленно. В тот момент я испытала огромное облегчение. Видеть Андрея было выше моих сил, а тут. Такая возможность избежать лишних встреч. Удаленно контролировать все этапы перепланировки и отделки – то еще удовольствие, но я справлялась, подбадривая себя мыслью, что работать бок о бок с Андреем было бы в разы труднее, чем вот так. Подбадривая. Именно так мне казалось вплоть до того момента, когда синяк почти пропал, и я смогла выходить на объект, пряча последствия ночного избиения под незначительным слоем тональника и пудры. Вот только придя на работу, я испытала разочарование. Андрея не было. Как выяснилось, он вообще уехал, убедившись, что и без его надзора все будет выполнено качественно и в срок. В целом, он сделал именно то, о чем я попросила. Ушел. Вот только легче мне не становилось. Это было похоже на небольшое сумасшествие, когнитивный диссонанс в одной отдельно взятой голове, моей. Мне одновременно хотелось никогда его больше не видеть и чтобы он снова пришел. Я не желала больше слышать его, но хотела еще извинений, хотела поступков, которые мне были не нужны. Каждый день я вспоминала наше с Андреем прошлое. Это вошло в какую-то дурную привычку засыпая, думать о нем, припоминать какие-то забавные ситуации, думать о том, как мы с ним ели бургеры на набережной, или как он встречал меня, или как провожал, забирал, и еще тысячу всевозможных или. Я прекрасно понимала, что прошлое не вернуть, да и не хотела ничего возвращать. Но вот глупое сердце предательски сжималось каждый раз, стоило мне подумать о том, что могло бы быть с нами, если бы не... «Поздравляю!» На кухню, где я задумчиво завтракала, влетела Юлька, до да одыри напугав меня хлопушкой. «Ура!» «Ура, блин!» Рассмеялась я, пытаясь стряхнуть с бутерброда конфетти. «Ты меня заикой сделать хочешь?» «Нет, конечно!» Юля заливисто рассмеялась, плюхнувшись на соседний стул и, сняв с руки резинку для волос, начала сооружать на голове небрежный кулек. «Просто хотела поздравить!» «Зарядить, так сказать, на последний день». «Последний день», — вымученно повторила я за ней. «А ведь сегодня и правда был он. Последний рабочий день. У нас с Сергеем все готово. Осталось лишь сдать объект заказчику». Мысль о том, что сегодня я увижу Андрея, заставляла сердце биться чаще. Откуда это волнение? Я не понимала. Как и не могла объяснить, зачем встала на два часа раньше обычного, чтобы не торопясь привести себя в порядок и идеально уложить волосы. Как и не было объяснений тому, что вчера я больше часа выбирала одежду на сегодняшний день. — Ты такая красивая сегодня! — отвесила мне комплимент Юля, пытаясь незаметно стащить из моей тарелки бутерброд. — Жалко, что ты редко носишь это платье. Оно тебе безумно идёт. — Не отдам. Опередив её, я откусила кусок и, жуя сказала. — Не подмасывайся. «Я не подмазываюсь!» Вздохнув, Юлька встала со стула и подошла к гарнитуру, доставая себе хлеб и колбасу с сыром. «Платье и правда классное, в меру строгое, в меру открытое. Да и голубой тебе идет!» «Это я и сама знала. Не понимала я другого, а для кого, собственно, наряжаюсь». И очень боялась, что Юля озвучит очевидное. Но либо тактичность у нее взяла верх над любопытством, Либо она просто решила, что такая нарядная я в честь окончания первого и довольно сложного проекта. Вопросов она мне не задавала. И хорошо, что вчера Паша не остался у Юли на ночь. Вот кто-кто, а он бы не упустил повода напомнить мне про Андрея. Он весь месяц только этим и занимался, если честно. Напоминал мне про своего брата. Мельком, словно невзначай. То скажет, что говорил с ним, то упомянет, что Андрей был у родителей. И каждый раз смотрел на меня, отслеживая реакцию. Но я молодец. Всегда уверенно встречала его взгляд, всем своим видом показывая, что мне все равно. А все равно ли? Так, я пошла. Не дала я себе додумать, быстро дожевывая бутерброд и поднимаясь на ноги. Спасибо за хлопушку и конфетти в еде. Надеюсь, вечером нормально отпразднуем? Мы? Как-то напряглась Юля. Да, разумеется! «Спрашиваешь?» «Только не говори, что у вас с Пашей что-то было запланировано», немного обиженно попросила я. «Все же отметить завершение мне хотелось. Это ведь первая настоящая работа, пусть и на Лазаревых, пусть и с осложнениями. Но это ведь мой первый настоящий проект, за который я получу рекомендации. Ну и гонорар. Даже не знаю, чего я ждала больше. Первых заработанных денег...» Или бумажки, которыми потом смогу подтвердить свой профессионализм перед будущими работодателями. Не то, чтобы я раньше не работала. Работала. И еще как. И деньги получала. Просто то, что происходит сейчас, другое. Как в популярных мемах, это другое. «Лина, ну конечно же нет!» Поспешила заверить меня Юлька, безбожно при этом тараторя. «Разве мы могли с тобой так поступить?» Я ведь знаю, как этот проект важен для тебя, особенно его завершение. Ты даже платье это надела, хотя обережешь его и... Верю, верю, остановись!» Рассмеялась я, почувствовав зябкую почву, как только Юля упомянула мой внешний вид. «Все, до вечера!» «До вечера!» — попрощалась со мной подруга, звонко чмокнув меня в щеку. Всю дорогу до бизнес-центра я рассеянно смотрела в окно неспешно везущего меня такси. От волнения потели ладошки, и сложно сказать, что тревожило меня больше. Хотелось бы верить, что сдача проекта, но сердце подсказывало, что дело не в этом, а в том, что сегодня я снова увижу Андрея. Какой будет наша встреча? Как мне реагировать на него? Впервые я не понимала, что делать. Быть отстраненной, говорить только о работе или позволить себе более спокойное общение, приятельское. Ого. «Как раз такое, каким всегда раздражающие тебя дурочки общаются с бывшими», иронизировала я сама над собой, брезгливо поморщившись. «С Андреем мы еще не встретились, а я уже себя накрутила». «Молодец, Лина!» «Что тут еще можно сказать?» В полностью отремонтированном офисе я появилась первой. Придирчиво обошла помещение, проверила все выключатели, пыталась найти недоработки и изъяны, но их не было». Сюда осталось лишь завести мебель и технику. И все. Можно смело приступать. По меблировке я подготовила отдельный альбом, который сейчас бережно держала в руках, вместе с остальной документацией, которую должна буду передать Андрею. Время тянулось безумно медленно. Приезд Марии, Сергея и пары его приближенных я словно пропустила. Поприветствовала их, даже о чем-то говорила, но это было словно в тумане. «Все, о чем я могла думать, это лифт. Что вот сейчас двери распахнутся, и к нам присоединится он». Так и вышло. Почти. Лифт и правда громко пискнул, привлекая наше внимание и вынуждая замолчать. И двери тоже разъехались. Все, как я себе и представляла. Вот только к нам вышел не Андрей, а его отец. «Всем доброго дня!» Поприветствовал нас Виталий Петрович и, не скрывая усмешки, обратился ко мне. «Алина, что с лицом? Лимон ешь или есть недочеты?» Ела лимон. Шумно сглотнув, ответила я ему, выдавив из себя улыбку. «Ну, раздоела!» — Лазарев-старший обвел пристальным взглядом приемную. «Показывайте, что тут у нас!»